Хроники канцелярии Кощея Книга 3 Блин Кощей Читает автор Искренние авторские благодарности семье за терпение и моральную поддержку Валерию Толоконцеву за постоянное стимулирующее общение. Роману Садковскому «За открытие тайн их теологии» Глава первая Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Кинофильм «Свадьба в Малиновке» «Блин, Кощей!» – орал я, подпрыгивая на жестком троне. «Блин, блин, блин!» «И это еще я, как очень интеллигентный человек, этими самыми блинами заменяю совсем уж неприличные слова. Вставляйте вместо них любые и не стесняйтесь». «Аладиков, внучек!» – вздохнул Михалыч, стоя внизу перед троном. «И оладики, блин! И вся моя жизнь с таким трудом налаженная тоже блином накрылась! Ну, хватит тебе, внучек!» «Да я еще и не начинал, деда!» Так только разминаюсь, пытаюсь слова подобрать, да понять, во что же это я такое вляпался на этот раз. Мос, хочешь самогону?» Нерешительно протянул Аристофан, стоя за спиной деда. «Вот мне только сейчас нажраться и не хватало, хотя мысль интересная». «Попробуй только, Феденька», — ласково улыбнулась Варя. «Гюнтер!» конфисковать у бесов самогон и передать его в медпункт для лечебных целей. «Я... я сейчас...» Аристофан попятился к выходу. «Реально забыл утюг выключить. И переедет вся наша бесовская казарма в этот же медпункт на вечное исцеление. Пока лекарство там не закончится», — покивал Михалыч. «Молодец, внучек, просто государственный ум». «Деда!» «Хоть ты не начинай, ладно?» «Аристофан, назад!» «У тебя, если и есть утюг, в чем я сильно сомневаюсь, то он на углях работает!» «Сериалов насмотрелся?» «О натуре, босс!» – вздохнул бес. у – взвыл я и грохнул кулаком по подлокотнику. «Больно, блин!» «Гюнтер! Чтобы через час трон чем-нибудь мягким оббили и сиденье тоже! Понял?» «Хотите подушку, государь?» «Ага, государь. Опять блин!» «Нет, надо с этими блинами уже завязывать, а то совсем неприлично как-то получается. Совершенно неподходящий для строгого стиля моих хроник». «Но меня тоже понять можно. Живу, практически не тужу, жизнь ключом бьет, в городе целыми днями пропадаю на любимом фронте работ, и на тебе, получите, распишитесь». Я утром еще, когда проснулся, сразу почувствовал что-то не то. Эдакий взгляд на мир стал глобальный. Единение с окружающей средой в целом и с дворцом нашим в частности. Я тогда внимания особо и не обратил. Мы вчера всей канцелярией засиделись до полуночи, проверяли, как купцы к своим обязанностям относятся. Приговорили пол ящика коньяка, врученного нам в качестве налога на неучтенную прибыль, А потом еще Михалыча в город выводили погулять, собачку поискать очередную. Потом уговаривали его домой пойти. Согласились покататься на мамонтах до реки и обратно на перегонки. И в итоге я лег только на рассвете. Конечно, что угодно с утра почудиться может. Лучше бы уж почудилось. Доплелся до канцелярии, только над первой кружкой чая завис Как входит комитет по встрече нового царя батюшки в лице Гюнтера, Агриппины Падловны и Колымдая, и на золотом подносе суют мне поднос обрывок бумаги, на котором собственной костлявой рученькой нашего великого и ужасного начертано: Я в отпуск до осени, а может и до зимы. Федька за меня покудова. К. Нормально! Мне год назад хватило этих ужасов на троне. Уж нацарствовался в волю. И на тебе, Федор Васильевич, получи и радуйся. Царствуй, пока Кощей батюшка коктейлями и пляжами с мулатками наслаждаться будет. Или куда он там подался в отпуск этот? Самое обидное, отказаться нельзя. Ну вот совсем нельзя и все тут. Государство без царя существовать не может». Это вам любой пацаненок скажет, что в городе, что во дворце. И другого никого в цари не поставить, просто потому что некого. И это я, уж поверьте, никакой мании величия не страдаю, а объективно смотрю на нашу общую картину государственного устройства. Ну, а кого, к примеру? Агриппину Падловну, нашу бухгалтершу? Она у нас гений финансов. А вот первому попавшемуся послу... косо на нее посмотревшему, сразу морду начистит, невзирая на дипломатический иммунитет. Колымдая. Так он сразу войну одновременно всем соседям объявит, под предлогом выравнивания границ. Гюнтера. Ой, не надо про Гюнтера с его нетрадиционными замашками. Михалыча. Нет, дед у меня орел, никто не спорит, дураков нет. Только он в первый же день... Пол казны к нам в канцелярию перетащит, просто так, чтобы надежнее было, ну и про запас. А на следующий день с утра остаток казны припрячет, а потом пойдет по городам дополнительные налоги вводить. В общем и все из руководящего состава, вот и получите Федьку в цари, благодарить не надо, кушайте на здоровье. Блин! «Пёдор Васильевич, государь, ну что же вы так переживаете?» Выступил вперед Колымдай. «Хотите, войну какую-нибудь начнем? Отвлечётесь маленько». Во, понятно, я именно об этом. Мне и править больше некому». «Спасибо, Колымдай. Давай в другой раз, ладно?» «Как скажете, государь. А смотр войскам не желаете провести?» Желаю, чтобы ты меня по-прежнему называл, а смотр не желаю. Тогда я сам, Федор Васильевич. Угу, развлекайся. Петька, это вашество, определилась наконец-то с титулами Агрипина Падловна. Через час быть у меня в бухгалтерии. А То есть, подходи, пожалуйста, будем ведомости квартальные подписывать. Новые караваны прибыли, государь. Внес и свою лепту Гюнтер вместе с послами. Прикажете аудиенцию назначить? Государь, вперед протолкался бес Витарамос, заведующий хранилищем. Извольте и ко мне на склады заглянуть. Артефакты при передаче власти нестабильными становятся. Необходимо калибровку произвести. А у нас кузнецы молоток и лекала утянули, пожаловался начальник столярного цеха. «Вы бы им сказали, царь-батюшка!» У -у -у -у, Началось! Заткнулись все разом! Не хочу! Не буду!» «Надо, Федя! Надо!» Серьезно протянул Михалыч, но глаза его прямо искрились от счастья. Как же дождался-таки подходящего момента, чтобы фильм процитировать? «Гюнтер, пиши указ!» «Колымдая» — со всей армией вывести на полевые учения куда подальше, там их всех и забыть. «Бухгалтерии» — пересчитать все ведомости за последние сто лет и завтра же мне под роспись. «Хранилище» — переоборудовать под амбары, а артефакты выставить на аукцион в Лондоне. «Начальников стоярного и кузнечного цехов» поменять местами. По залу пронесся легкий шум, а главные придворные подхалимы демонстративно упали в обморок. «Я вам покажу, всех уволю! Иван Палыч теперь не профитролями вас на десерт баловать будет, а овсянкой, с квасом и никакой сгущенки! Кто там хнычет? Принцессы заморские? А вас я обеих лично...» Я осекся, увидев прищуренный взгляд супруги. Лично велю обратно в ваши Китай с персиями отправить и без выходного пособия. Ну, кого еще не упомянул? Про кого забыл? А ну, брысь все отсюда!» Я откинулся на спинку трона, с непривычки ударившись об нее затылком и шипя от боли, но все же с легким удовлетворением следил, как придворные разбегаются в панике, будто тараканы ночью на кухне от внезапно включившегося света. Несколько секунд, и в тронном зале остался только свеженазначенный царь-батюшка и славный коллектив в канцелярии. И Варя. «Месье Теодор», – шагнула ко мне Маша, – «хотите, я вас в кабинет подброшу?» «Хочу». Внезапно шмыгнул я носом. Себя вдруг стало очень жалко. А Машуля у меня просто умничка. Все накинулись с делами и шуточками, только она одна пожалела. заботу проявила. А так все хорошо начиналось. С гоблинами мы разобрались. С лиховидом номер два покончили, причем во всех смыслах. Первую партию эльфийского пива получили по бартеру. Это вообще праздник-то какой. Город мой растет, новые поселенцы прибывают ежедневно. На базаре торговые места под один стиль оборудовали, а к зиме крытые павильоны собираемся построить. С театром, правда, никак не определимся. Театр – дело хорошее, так ведь? Только, как оказалось, сложное. Ну, не скоморохов же с медведями на сцену выпускать. Труппы нет, режиссера нет, драматурга нет. Да, никого пока нет, даже здания. Губернатор наш Иван Битюк, Так вообще предлагает никакого театра не строить, а выделенный под него участок с аукциона пустить. Желающих-то много, прямо на центральной площади склады купеческие поставить или новую ресторацию открыть. В общем, хорошая такая рабочая обстановка. Хотя эльфы немного меня из колеи выбили. Мы с царем-батюшкой сидели вечером у него и сильно эдак в процессах мироздания разбирались. После пятого бокала и перехода с темы мирового эфира на брачные обряды в Полинезии, в кабинет зашел Михалыч и порадовал нас визитом эльфов. Это мы потом поняли про визит, а вначале дед прикалывался, пугать нас очередным нашествием пытался. Но мы с царем-батюшкой к этому моменту были готовы и вдвоем против любого войска выйти. А когда узнали, что эльфийский король, Алелор Таэль III, с мирными целями прибыл, то хотели сначала к нему за город сбегать, где их посольство шатры разбило, а потом поленились и решили на следующий день официальный прием устроить. Ага, как раз в тот день, когда царь-батюшка мне такой сюрприз приготовил, чтоб ему икалось вместе с его мулатками. Ну вот чего он, а? Государь! В кощее в кабинет вошел дворецкий. Завтрак. Гюнтер, завязывай ты с этими титулами. Я с интересом посмотрел на большой поднос. Царь я там или не царь, а кушать все равно хочется. Никак невозможно, государь. Он поставил передо мной миску с кашей и положил рядом деревянную ложку. Этикет. Вот этим вот я ткнул пальцем в миску. Ты кощея кормить будешь, понятно? А мне тащи нормальную человеческую еду. Ну что за дела, Гюнтер? По плахе соскучился. Лаха. Фыркнул он, забрал кашу и буквально через минуту вернулся с другим подносом, от которого явно веяло настоящей едой. Котлеты, буженина, жареная картошка, малосольные огурчики, хлеб, сыр. Ну вот можешь же, я сглотнул. А пиво эльфийского не завезли? Пиво с утра! укоризненно покачал он головой. Чай! Хоть со сгущенкой и саладиками. Дедовыми! обеспокоился я, как Михалыч их готовит, так никто больше на всем белом свете не умеет. Господин Михалыч только что доставили, а чего он сам не зашел? Приемные! Разрешения ждут! -с. Гюнтер, это же Михалыч! Ты чего? Всем нашим доступ ко мне свободный, понял? И Баронов он шлосса предупредить с его рыцарями. Бюнтер скрючил недовольную рожу и открыл дверь. Господин Михалыч, государю собственной персоной. А внучек, к эльфам пора, заждались уже! Забормотал дед, едва перешагнул порог кощеевого кабинета. Неудобно получается. Вчера еще заявились, а мы их все за городом держим. Могли бы и в городе расположиться. Зачавкал я котлетой. Никто им не запрещал. А все равно нехорошо. Обижаться будут. Не то чтобы Михалыч сильно эльфов любил или был строгим блюстителем дипломатического этикета. Просто он в долгу сейчас перед эльфийским королем. Алик деду магического и очень целибного эликсира выделил, причем втихаря от своих, вот дед и старается. «Чай, сгущенка, оладики и иду», – успокоил я деда, – «а ты пока распорядись закуски им оттащить и вина какого-нибудь сладкого». «Гюнтер, седлай Максимилиана и готовь мой парадный плащ». «И, кстати...» Подай срочную заявку в швейный цех, мне еще летний плащ нужен, а то в этом зажарюсь. Скажи, чтоб точно такой же шили, только легкий. И карманов пусть внутри побольше сделают, захекал Михалыч. Будет куда боблики с бутербродами положить. Жизнь царя, чтобы вы там себе не фантазировали, настоящая каторга. Я в этом лишний раз убедился, когда подпрыгивал в седле сразу после завтрака. Так себе ощущение, честно скажу. Да еще и Максимилиан завел какую-то нудную муть про гигантские пещеры, которые вот абсолютно на весь мир протянулись, а раньше, дескать, все люди только в них и жили. С удовольствием бы поучаствовал в этой дискуссии, но как-нибудь в другой раз. Да еще и Алик. Ну нет бы под стенами свое стойбище обустроить, так нет же, эльфы расположились метрах в трехстах от города, а мне теперь еще и туда трястись. Пять больших зеленых шатров, расписанных загадочными символами, как в мое время стены домов граффити, выстроились на лугу и приветливо помахивали мне зелеными же флажками со своих верхушек. Эльфы тоже махали, только уже руками, выскочив на травку и выставив впереди Алика как официального короля. Здрасте, блин! сполз я с Максимилиана и протянул руку Алику. Добро, блин, пожаловать! А чего сразу в городе не остановились? Приветствую, славного стат-секретаря! начал было Алик, но я перебил его. Алик, завязывай с этими церемониями. Меня скоро тошнить от них будет. С самого утра достали! Эльфы нахмурились, а стоящий рядом с королем, высокий такой придворный, даже лязгнул кинжалом, вытащив его наполовину из ножен и с силой загнавший обратно. Ах, боюсь-боюсь, джигит блин, я иронично покосился на этого длинного и прилизанного, а мои зомби-рыцари уже загородили меня, вытащив мечи, да и моя парадная свита из Колымдаевского спецназа замкнула кольцо вокруг шатров. Так все плохо? Сочувственно спросил Алилор Таэль Третий и кивнул этому скинжалом. Финул в Талиэль, иди в шатер покури, пока мозги не прочистятся. У нас тут врагов нет. Да, пардон, Алек, смутился и я. Мы рады вас видеть. Располагайтесь, добро пожаловать и все такое. Пошли, Федь, пивка хлебнем, ты мне и расскажешь спокойно, чего это ты такой на нервах. Пиво свежее, специально для тебя сварили. Ну, хоть одно радостное событие за день. Пиво у эльфов – сказка, песня. Да я готов ради него гражданство сменить на эльфийское. Да только кто ж меня отпустит. Я снова загрустил, вспомнив о государственных заботах, и печально поплелся за Аликом к шатрам, где эльфиечки уже раскинули на травке покрывало И теперь выставляли на них кружки и прочие необходимые для встречи двух монархов аксессуары. «Не, ну, классное пиво!» – выдохнул я, выдув сразу пол кружки. «Взял бы, да, научил наших такое варить». «Да мне и торговать с вами нравится», – ухмыльнулся алилортаэль III. «Не будем налаженный бизнес рушить. Вот, попробуй рыбку, это мы здесь у ваших купцов нашли в городе». Рыбка тоже была классная и с пивом сочеталась просто идеально. Я в них плохо разбираюсь в этих солено-вяленых продуктах. Сазана от леща не отличу, но употребляю с удовольствием и без всяких названий. «Ага, отличная!» – одобрил я и вздохнул. «Надо будет во дворец такую заказать». «Что случилось, Федь?» – не выдержал все-таки Алик. «И где господин Кощей?» Я, блин. Кощей. Снова вздохнул я. Император наш в творческий отпуск слинял, опять научные изыскания в голову ударили. Жди теперь снова планетарные катастрофы в рамках Солнечной системы. Так что, пока царь-батюшка сейчас опять какой-нибудь фаэтон в пояс астероидов превращает, я за него тут парюсь. О, сочувствую, покивал Алик. Давай тогда еще по одной за скорейшее окончание отпуска. «Половинку!» — в третий раз вздохнул я. «Надо голову свежую иметь. Дела, сам понимаешь. Навалилось все и сразу. Никаких моих сил царских нет». «А тут еще и я!» — слегка смутился Алелор Таэль Третий. «С проблемами к тебе!» «Да ты хоть пивом проблемы разбавляешь!» — отмахнулся я. «А что за проблемы?» «Да теперь даже и неловко как-то тебя просить!» «Давай, Алик, мы тут все свои, ты же знаешь, если смогу чем помочь, то помогу». «Что случилось?» «Конфликт у нас возник». Теперь настала его очередь вздыхать. «С вами, людьми. Есть рядом с нашим лесом баронство одно. С прошлым бароном Басецшильским мы в мире жили. Разрешали его людям сухостой у нас валить, грибы и ягоды по краю леса собирать». А иногда даже по просьбе барона выгоняли для его охоты олени и кабанов на опушку. А теперь? Один там дальний родственник короля явился с отрядом и барона прикончил. Представляешь, Федь просто прирезал его и теперь сам стал бароном Басяцшильским. «Представляю. Надо понимать, в мире он с вами жить не хочет». «Ага». Лес рубить начал, место под пашней зачищать. Мы поговорить с ним пробовали, но потом пришлось набег на замок делать, послов наших выручать. Форменная скотина, Федь». «Не понял. Вас же много, да и лучники у вас классные. Почему вы просто не перестрелили его?» «Не так уж нас и много. А потом я же говорил, родственник короля он». Вот и выпросил он себе гвардейский отряд для защиты от дикарей. «Это вы дикари?» – перебил я. «С вашей точки зрения», – кивнул Алик. «Ну, только не с моей», – запротестовал я. «Дикари такое пиво сварить не смогут». «А что, такой большой отряд, что справиться с ним не можете?» «Не в том дело», – помотал он головой. «Отряд-то королевский, понимаешь?» «Выстрелим раз, и все. Считай, войну королевскому дому объявили». «А воевать вам никак не хочется», – понятливо кивнул я. «И не может! Против государства у нас шансов нет». «А, кстати», – вспомнил я, – «я что-то и не в курсе, где вы живете-то». «Англия, Федь». «Ага, я так и думал». «И что ты от меня хочешь?» «Не знаю, Федь», – вздохнул Алилартаэль третий. помощи прошу. Кощей же говорил к нему обращаться, если проблемы возникнут. Вот возникли. — Надо помочь, внучек, — подал голос до этого молчавший Михалыч. — Царское слово тверже гороха. — Угу. И что ты предлагаешь деда? Войну Англии объявить? Сегодня вечером пойдем Лондон брать или до утра подождем. — Ты царь, ты и думай, — отмахнулся дед. а только союзнику помочь надо. «Спасибо, дедушка Михалыч», наклонил голову Алек, «я в вас не ошибся». «А отдуваться теперь мне за дедово зелье от старости», проворчал я. «Тише!» зашипел тут же Алилортаэль Третий. «Мои, если услышат про эликсир, что я господину Михалычу вручил, все нервы на тетивы для луков вытянут». «Угу». «А давай ты просто перебирайся к нам на Русь!» – предложил я. «Места у нас богатые, леса дремучие. Выделим вам автономную область и живите себе в удовольствие!» «Нельзя, Федь!» – развел руками Алик. «Спасибо за щедрое предложение, но нам никак наш лес покидать нельзя, понимаешь?» «Не понимаю, но принимаю». «Давай, Ванучек, бойцов наших барону-ен отправим!» Дед допил пиво и подмигнул эльфиечке, указав взглядом на пустую кружку. «Нет, барона, нет проблемы!» «Ага, а королевский отряд будет в сторонке погуривать, пока ты барона резать будешь?» «Хмыкнул я. Или ты и солдат тоже прикончить хочешь?» «А чего ты за них переживаешь, внучек? Дед сделал большой глоток и довольно зажмурился. «Твои солдаты, что ли?» «Королевский отряд?» «Ты, дед, провокатор. Это же война будет!» Англицкий уезд!» — задумчиво протянул Михалыч. «Нет, аглицкая волость! Прирастем землями, маленько, внучек!» «Да ну тебя! Нет, полномасштабная война нам сейчас совсем не нужна!» «А маленькая, но победоносная!» — хихикнул дед. «Михалычу больше не наливать!» — строго указал я эльфийкам. Я с собой бочонок возьму, — покладисто согласился дед. Еще одну тут выпью, и все. «Так ты говоришь», — отмахнулся я от деда, снова повернувшись к Алику, «что с этим бароном разговаривать бесполезно». «Наглый и жадный», — кивнул он. «А с вашим королем поговорить?» «Будет он с нами разговаривать», — фыркнул Алек. «Ему выгодно нас из леса выжить». «Да на освободившиеся земли очередного родственника посадить. Зачем, по-твоему, он отряд свой барону выделил?» «Логично», — согласился я. «И все же, перед тем, как активные действия начинать, надо попробовать миром договориться». «Сиди, внучек», — дед допил пиво и с кряхтением поднялся. «Схожу, поговорю с королем. Как там его зовут?» «Хьюберт Второй». Ошарашенно посмотрел на деда Алик. «Ну уж нет!» – запротестовал я. «Нам Англия еще пригодится может, а после Михалычевых переговоров...» «Есть у меня другой посол!» Я потянул из кармана медную ложку. «Дело, внучек!» – ухмыльнулся дед, увидев ложку. «Только все равно со змеем надо кого-нибудь послать!» «Вы чего затеваете?» – Алик переводил взгляд с деда на меня. "Погоди." Я стукнул ложкой о землю, горы ныть». «Здесь Федь!» – тут же откликнулся он. «То есть ваше кошмарное величество!» «Занят? Кушаем!» Кто бы сомневался. «Набьешь пузо, бери подругу свою и рысью ко мне. В Англию полетишь». «Далеко, а мы такой уставший». «Тогда на Чукотку карликовые березы окучивать». «Да иду мы уже, иду!» Я спрятал ложку и сжал головку булавки в отвороте плаща. «Гюнтер, оденься прилично и жми сюда к эльфам. Михалыч сейчас тебе узелок с оладиками на дорожку приготовит. Послом в Англию на денек отправишься». «Оставить вас одного?» – поразился голос Гюнтера в моей голове. «А кто вам сигару прикурит? Кто ночной горшок подаст? Кто, в конце концов, от надоедливых посетителей ваш кабинет охранять?» «Гюнтер!» – устало прервал я его. «Давай подходи, жду!» Я прервал связь и подмигнул Алику. «Еще полкружечки!» Вот как у кощея получается одним взглядом на всех ужас навести и заставить персонал суетиться. Я пока объяснил Горынычу и Гюнтеру, что от них требуется, а главное, уломал их к этому английскому Хьюберту II сгонять, все силы и нервы свои извел. Спасибо Алику, что вовремя подсовывал мне пиво и рыбку. А то бы я точно осерчал и покатились бы головы слух моих неродивых по зеленому лужку, разбрызгивая кровушку на стены эльфийских шатров. Так пива мне точно хватит. Тем более, что Гюнтер не прекращал свои издевательства, всячески стараясь навалить на меня новых забот. Государь, Осмелюсь напомнить, три часа у вас прием послов, прибывших с купеческими караванами из Персии и Китая. Тебе самому сложно их принять и поболтать минут десять по этикету? — Несложно, — кивнул дворецкий, — только меня спешно в Англию отправляют. — Блин! — Полдник уже накрыт, государь, блины поданы. — Со сгущенкой хоть, — вздохнул я, подымаясь. Ваше величество. Проигнорировав сгущенку, озабоченно, да, он у нас такой, нахмурился дворецкий. «А кто же меня замещать будет на время моего отсутствия?» «Да перебьюсь, денек. Никак невозможно, государь!» «Ну, тоже мне нашел проблему. Вон, Михалыч за мной присмотрит». «Да ни за что!» — открестился дед. «Как на меня общество посмотрит, ежели я за место Гюнтера стану?» Ты тогда, внучек, сразу меня в бабе-сарафан переодень. — Фина вас, господин Михалыч, — поморщился дворецкий. — Махровый консерватизм и ваша узость мышления. — Завязывайте, — остановил я спорщиков. — Найдем кого-нибудь другого на денек. — Машку попроси, внучек, — предложил дед. — Она девка у нас хошь и капризная, но ответственная. — Вариант, — вздохнул, кивая головой Гюнтер. Я распоряжусь, государь. А вы все же отправляйтесь во дворец. Скоро послов в тронный зал доставят. На крышу, поправил я. Гони их на крышу, а то я зажарюсь в плаще. На крышу. Кивнул дворецкий и вдруг запричитал. Да как же вы тут без меня справитесь? Да на кого же я вас оставляю? А, ну да, сутки без тебя и все царство бене под хвост, хмыкнул дед. Алик. Я повернулся к эльфу. Спасибо за пиво и рыбку, пора мне. А вы не стесняйтесь, погуляйте по городу, у нас и эльфийский ресторан есть уже. А захотите вина хорошего, идите в великолепного беса, к Сократу, скажете, что от меня. Я оставил Максимилиана попастись на лужку, а сам, скинув плащ, решил пешочком прогуляться через город, проветриться немного. Август на носу, самая жара у нас. «Эх, сейчас бы с Варей на речку сгонять, на песочке поваляться, окунуться хоть разочек, а тут приходится... Эх!» «Федор Васильевич!» — окликнул меня Колымдай уже в районе рыночной площади. «Опять война?» — я остановился у лавки с пирогами, заинтересованно рассматривая их. «Мадагаскар присоединять будем? Или Австралия на нас напала?» «Да если бы!» Нахмурился Колымдай и, подойдя вплотную, зашептал. «Федор Васильевич, беда! Армия только в пределах города функционировать может!» «Как так?» «Не знаю. Я же собирался учения провести. Выходим, строим за город, а скелеты, как только шаг за ворота делают, так сразу падают и не шевелятся». «Ох ты ж! Много сгинуло?» «Не-не, все в порядке». Обратно в город занесли, они тут же скочили вскочили, голубчики. Только теперь мы обороняться можем, а активные действия вести... Бесы, да мои ребята никак масштабной войны не потянут. Так мы и не воюем, Колымдай, а вдруг? Вот тогда и думать будем, пошли обедать. Спасибо, но мне в казармы надо, а вас там послы ждут. Прогулка была испорчена. Даже на пироги в лавке я взглянул без интереса и потянул из кармана шмат разум. «Дружище, а подкинь-ка меня на крышу нашего дворца!» «Сей момент, хозяин!» Бодро сказал голос из коробочки, но тут же перешел на шепот. «Слышь, начальник, ты Михалычу больше не разрешай меня самогоном заправлять, а то он его водой бодяжит, прикинь!» Экономный он у нас, пояснил я, да и о тебе заботиться, чтобы не спился. Не запьюсь, командир, не боись. А только или сам наливай, или вон а пусть бес твой самый главный, растарается. Ох, и знатную шатраву он у себя в казармах гонит! Мы сегодня на крышу попадем. Я задумчиво покачал шкатулку на ладони. Понял хозяин, заткнулся, полетели. Ветерок на крыше приятно освежал, и я, снова накинув официальный плащ, продолжал размышлять о нашей армии. Тут, надо понимать, тоже царь-батюшка подсуропил. Некому теперь, кроме дворца, силу в скелетов вливать. Не дай боги, заварушка где-нибудь масштабная вспыхнет, а бесов у нас в армии хоть и много, но уж очень бестолковые они. «Государь, месье Теодор!» «Послы готовы к подаче пред ваши очи страстные, а то есть грозные», — прошептала мне на ухо Маша. «Извольте царский вид принять. Ну, хоть брови сурово сдвиньте, месье Теодор, а то вид у вас...» «Машуль, о, вянь, а!» — попросил я. «Види послов. Раньше сядем, раньше выйдем». «Послы как послы! Чего я послов, что ли, не видел? Оба в расписных халатах». Только у китайского посла халат расшит драконами, а у персидского – каким-то сложным восточным узором. Оба невысокие, только китаец худощавый, а перс явно диетами не заморачивается, рожа аж лоснится от калорий. Пока Маша проводила сложный ритуал представления послов, а потом и они сами лепетали что-то официальное и скучное, я лениво разглядывал толпу придворных согнанных для торжественности. Хотя думаю, большая часть сама набежала. скучно же, а тут на послов поглазеть, себя показать. Вот чего я в городе к сократу не заглянул. Повар в великолепном бесе не наш иван Палыч, конечно, но свиные ребрышки с жареной картошкой очень славные у него получаются. Я сглотнул слюну, прикидывая как бы поскорее отвязаться от послов и рвануть на кухню, Но тут от кулинарных мечтаний меня отвлек гул толпы. Недовольный гул. «Я что-то пропустил, Маш!» Уголком губ шепнул я вампирше, стоявшей рядом с троном. «Как всегда, месье Теодор!» шепнула она в ответ. «Послы от лица своих государств выражают свое гневное фи вашим действиям и грозят войной, если вы вот прямо сейчас не вернете им подло похищенных граждан». «Чего?» – не сразу сообразил я. «Это они про принцесс, что ли?» «А вы еще кого-то крали?» – удивилась Маша. «Маш, вот не надо на меня все стрелки переводить. Ваша же идея была Кащею девчонок преподнести. Вы же за ними и мотались, а я тут при чем «Ну, так и скажите послам», – надулась Маша. «Выдайте им всю нашу канцелярию, пускай казнят нас по своим национальным обычаям». «Я тебя сейчас укушу!» «Не укусите!» Варя смотрит. «Вот же! Ладно, гони послов поближе, не будь же на всю крышу орать!» Послы выглядели слегка напуганными, а может, просто смущенными, но марку держали, сурово сдвинув брови и стараясь принять грозный и неукротимый вид. «Чего вам не так?» устало спросил я, когда они приблизились к трону. «Кормят плохо?» Блохи в гостинице заели? Прямо и говорите. Только все равно не поверю, еда у нас отличная, а блох отродясь не бывало. Ну? Так мы уже объявили наши претензии, — скинул жидкую бороденку персидский посол, — по поводу похищенных и удерживаемых тобой граждан наших государств. Китайский посол согласно кивнул своей, тоже жидковатой, но более длинной бородой. Брехня! Отмахнулся я. «Я не в том смысле, что вы врете, хотя...» «Я в том смысле, что вас явно ввели в заблуждение. Мы никого не похищали, по крайней мере, с полгода уже. Я это точно знаю». «А как же и светлоокая принцесса Захра?» – завопил перс. «И лунолицая принцесса Сяоли», – подписался и китаец. «Вот, оказывается, как девчонок зовут, надо запомнить». «Есть у нас такие», – кивнул я, – «только их никто не похищал. Они сами попросили политического убежища, и наше государство, как оплот крайне толерантной демократии, построенной на классическом диктаторском режиме, гуманно предоставило девушкам убежище, гражданство и полный пансион». «Небесный див о трех головах подхватил нашу прекрасную Захру прямо из дворцового садика, в котором она отдыхала, и унес ее на север. Великий трехглавый Длакон и в нашей Поднебесной отметился», — поддержал коллегу китаец, — «лазлушил клышу дволца и унес несчастную Ли прямо из спальни». «Прямо голую?» Восхитился я, но, заметив нахмурившуюся Варю в первом ряду, тут же сменил тему. Впрочем, это не важно. А важно то, что мы не отрицаем специально произведенной спасательной операции по вызволению угнетаемых девушек с целью обеспечения им светлого будущего под нашим чутким и мудрым присмотром. Уф! Все? Конфликт исчерпан? Отдавай наших принцесс! Завопил персидский посол. А не то! «А не то что!» Я даже приподнялся с трона, но было жарко и лениво, и я снова плюхнулся на мягкое сиденье. «Молодцы! Успели трон в порядок привести. Хоть скачи теперь на нем. Надо будет не забыть премию выписать. Кому-нибудь». «Война!» – строго пояснил китаец. «Но лучше бы лишить дело милом, конечно, при условии выплаты на малальной компенсации». «Вупоршивцы!» – восхитился я. В качестве компенсации предлагаю бесплатный и увлекательный полет над городом. Сами спрыгните или подтолкнуть. «Нельзя, царь-батюшка!» – завопил невесть откуда взявшийся утрона трона Михалыч. «Никак нельзя!» «Это еще почему?» – удивился я. «А если на голову кому упадут?» «А мы не сильно подпихнем, до города и не долетят. А дворцовую площадь кто потом отмывать будет?» «Решим как-нибудь вопрос», – отмахнулся я. «Ну чего ты вечно из мелочей проблемы планетарного масштаба раздуваешь?» «Государь», – громко влезла в беседу Маша, – «дипломатическим протоколом сбрасывание послов с крыш не предусмотрено, увы. Хотите, я просто из них кровь выпью». Я хихикнул, но быстро справившись с собой, укоризненно сказал послам. «Вот, приехали вы к нам. Мы вас как дорогих гостей приняли». «Караваны ваши разместили, лучшие места на рынке предоставили. А вы? Войной грозитесь за нашу доброту. Нормально, да?» «Ладно бы, принцессы», — уже более миролюбиво пояснил Перс. «Но «Ну, какой позор для государства!» «Лицо теляем перед соседями», — вставил китаец и добавил. «Не хотите воевать, и ладно, но девусок все же велнуть надо». «Вот вы, упертые!» – вздохнул я. «А вы у принцесс ваших спрашивали, чего им хочется?» «Зачем?», Зачем? – хором удивились послы. «Вот то-то и оно! Наше государство предоставило девушкам полную свободу выбора. После адаптации к нашим реалиям, разумеется. И сейчас никто их ни в чем не неволит. Захотят по домам отправиться, так мы удерживать не будем. А захотят у нас остаться, как полноправные граждане». так и тут мы им полное содействие окажем и защиту. — Так, давайте мы у девушек исплосим, предложил китайский посол. — Ну, наконец-то! — выдохнул я и повысил голос. — Пригласите к нам гражданок Сяоли и Зульфию! — Захру! — поправил перс. — А? А, верно, пардон, и ее тоже. Принцесс приглашать не надо было. Они тут же отирались в первых рядах придворных, пользуясь случаем вызвать зависть у наших дам своими богатыми нарядами. «В общем, — обратился я к ним, — времени у нас мало, повторяться не будем, вы и так все слышали. Сейчас пока один маленький вопрос. Хотите домой?» «Наш дом теперь тут!» — звонко заявила Сяо Ли, а Зухра вместо ответа покрутила пальчиком у виска. Хорошо же их воспитывали. «Ну вот!» — я развел руками, повернувшись к послам. «Конфликт исчерпан?» «Мы сами хотим с ними поговорить!» — скинул Бороденку перс. «Я не против», — пожал я плечами. «Хотите на здоровье?» А «То есть, пожалуйста, разговаривайте!» Они даже отходить не стали, а прямо тут, около трона, начали тиранить принцесс. «Угу, их потиранишь!» Я не прислушивался, но с удовольствием поглядывал, как Сяо Ли, склонив головку в почтительном внимании, в то же время отрицательно мотает ей, а Захра так-то вообще после минуты выслушивания нотации просто сунула персу под нос фигу. Почтительно выслушав послов, девушки напоследок дружно фыркнули и также дружно развернувшись, скрылись в толпе. «Ну, теперь все?» – спросил я у послов. «Великий султан будет очень недоволен», – снова нахмурился перс. импелатал будет оповещен немедленно, он ему ответил китаец. К нам претензий нет, ну и славно, подвел итог я. Добро пожаловать в великий град Кащеев. Развлекайтесь на здоровье, чувствуйте себя как дома, ну и вообще. Счастья, мира вам, здоровья и халявного интернета. Аудиенция окончена, все свободны. Я устало рассматривал, как расходятся придворные, одновременно прикидывая, отправиться ли сразу на кухню или пойти в канцелярию и раскрутить деда на оладике. Только и это важное государственное дело мне помешали закончить. «Босс!» – зашептал Аристофан, вскарабкавшись над ступеньки трона. «Беда, босс! Конкретно!»